Миссис Маккарди и я поехали в больницу. Моей маме определенно стало лучше. Я спросил, помнит ли она сон про Трилл Виллидж, Лакония. Она покачала головой. «Я едва помню твой приход. Ужасно хотелось спать. Это важно?» «Нет». Я поцеловал ее в висок. «Отнюдь». Пять дней спустя моя мама выписалась из больницы.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 и старым значком, что раздавали в ходе предвыборной кампании с надписью «Билл Клинтон, безопасный сакс-президент». И когда днем или двумя позже зазвонил телефон, я сразу понял, почему миссис Макарди плачет. Я постоянно ждал этой плохой новости. Сделанного не вернешь. После драки кулаками не машут. После похорон